Глава десятая. Предчувствие тьмы. Путешественники стояли на берегу моря, вернее, на берегу океана. То, что это именно океан, Лана не сомневалась ни мгновения. Девушка сама не смогла бы объяснить, откуда пришла к ней эта уверенность. Океан был огромен. Пожалуй, с ним не мог сравниться ни один водоем, виденный ею раньше в родном мире. Он дышал глубоко и спокойно, лениво лаская прибрежный песок темно-сапфировыми волнами. Лана с наслаждением вдохнула свежий соленый воздух. После многолюдного душного рынка и пропахшего нечистотами заднего двора он казался особенно приятным. Шикарная ланина коса разлохматилась во время бегства по коридорам, и она с чистой совестью распустила ее. Морской бриз принялся ласково трепать её волосы, играясь с непослушными прядями. Рядом стояли Йена и Ларс. Оборотень осторожно прижимал к себе девушку, словно пытаясь защитить от всех возможных опасностей. А она в ответ обнимала его за спину. Все трое смотрели в морскую даль, заколдованные ее необъятностью. Был вечер. черное небо сливалось на горизонте с темно синей водой, создавая ощущение бездны. Или лишь только мерцающие на небе крупные звезды позволяли провести условную границу между морем и небом. Позади них темнела высокая скальная гряда, протянувшаяся вдоль всего пляжа и отгородившая его от остальной местности, отчего создавалось ощущение, что в этом мире нет больше ничего, только три одиноких путника и океан перед ними. «Ты думаешь, дракон здесь?» Молчание нарушил Ларс, и Лана вздрогнула от его низкого голоса, настолько он показался неуместным в торжественной тишине пустынного пляжа. Девушка уверенно кивнула. Да, он пришел сюда слушать шепот моря. Лана прислушалась. Среди шелеста волн ей чудился другой звук, словно перезвон сотни хрустальных колокольчиков. Эти колокольцы звенели для нее. Девушка вытащила из рюкзака второй осколок, тот, что дал ей ра, и протянула его ене. Охотница покрутила в пальцах волшебный камешек и, пожав плечами, передала его Ларсу. Лана кивнула, соглашаясь с ее решением. «Подождите меня здесь, сколько сочтёте нужным. Если я не вернусь, возвращайтесь домой». «А почему ты можешь не вернуться?» Ена забеспокоилась. «Думаешь, он так сильно злится?» «Нет», — Лана усмехнулась. «Просто если он откажется идти со мной, я останусь с ним». «Мы будем ждать тебя столько, сколько потребуется», — Ларс сжал в огромном кулаке колдовской уголек. «Я поберегу это до вашего возвращения». Девушка благодарно улыбнулась и пошла вдоль кромки прибоя, утопая в песке. «Может, тебе все таки нужна помощь?» Ена окликнула Лану, и та обернулась с усмешкой, выгнув брови. «Хочешь вместо меня просить прощения у огнедышащего дракона?» Анимак хмыкнула и поджала губы. «Нет, пожалуй, с меня хватит оборотня». Лана шла довольно долго. Песок хрустел под подошвами ботинок, забиваясь в обувь и в конечном итоге она решила разуться и идти по пляжу босиком. Засучив брюки, девушка ступила на полосу мокрого песка, которую вылизывал океан. Здесь песок был плотнее, и она не проваливалась. Теплая вода приятно щекотала голые пятки. Над головой время от времени яркими болидами пролетали падающие звезды, оставляя после себя едва заметный светящийся след и легкое разочарование от того, что в очередной раз не успела загадать желание. Наконец, впереди, у самой кромки воды, показался темный объект высотой с двухэтажный дом. При ближайшем рассмотрении он оказался нагромождением больших валунов, и на его вершине, свесив вниз босые ноги, сидел мужчина. Лана ускорила шаг. Гаргорон наверняка почуял ее присутствие, но даже не повернул головы в ее сторону. Предвидя непростой разговор, Лана подошла к камням и принялась карабкаться наверх, оставив посох прислоненным к одному из валунов. Камни были гладкими, словно прибрежная галька, и лезть по ним было непросто. Наконец, преодолев подъем, запыхавшаяся Лана плюхнулась рядом с мужчиной. «Я могу присесть?» Гаргорон усмехнулся и кивнул, все так же не поворачивая головы. «Ты уже села». Лана помолчала, собираясь с мыслями. Пока шла, она хорошо представляла себе начало разговора, но как только оказалась рядом с драконом, все нужные слова куда-то подевались. «Как ты себя чувствуешь?» Она попыталась осторожно смотреть мужчину, но, несмотря на то, что он ее не видел, стеснялась делать это. Следов недавней драки Лана не заметила. все таки на драконах очень быстро все заживает. Дракон молча протянул ей на ладони две маленькие серебристые пули, испачканные засохшей кровью. Лана взяла кусочки орехалка, покрутила в пальцах и, вдруг, размахнувшись, со злостью швырнула в сторону прибоя. Гор, почувствовав ее движение и услышав дальний всплеск, спросил ровным тоном, словно интересовался, зачем она купила белый хлеб вместо черного: «Зачем?» «Хочу, чтобы у мерзавцев было как можно меньше этого гадкого металла, пусть даже на две маленькие пули». Лана скрипнула зубами от злости, вспомнив драку Гора с Ирлином. «Я пришла за тобой. Ты нужен Истрасу». Повисло молчание, лишь только прибой тихонько шуршал у подножия Валуна. Только истрасу? Гаргорон хорошо следил за проявлением своих эмоций, но Лана все же заметила скользнувшее в его словах разочарование. В этот момент небо прочертила падающая звезда. Лана вскинула глаза к небу, проговорила: Звезда упала. Ты успела загадать желание. Гаргорон наконец повернулся к ней, хотя этот жест и не имел смысла, он все равно ее не видел. На нем не было привычной повязки, но он прикрыл веки, чтобы не смущать собеседницу своим невидящим взглядом. «Нет», — Лана вздохнула. «А чего бы ты хотела?» — девушка задумалась лишь на миг. Ответ показался ей очевидным. «Чтобы ты снова мог видеть». И вдруг выпалило то, с чего, собственно, собиралась начать разговор. «Ты простишь меня?» Поскольку Гор молчал, она принялась оправдываться. Я не могла позволить ему убить тебя. Да, я выкупила твою жизнь, но даже такая цена за нее не слишком высока. Я могла бы отдать и больше. Лана с надеждой посмотрела на дракона. Гаргорон отвернулся и проговорил с горечью. «Это я должен просить прощения за то, что не уберег тебя. Я вновь не уберег то, что мне дорого». Лане очень захотелось прижаться к нему, обнять, Но горгорон держал себя так холодно и отстраненно, что она постеснялась сделать это. Спросила совсем по-детски. «Так значит, ты не сердишься? А за то, что я против твоей воли сбежала искать еще одного дракона? Скажем так, твой поступок меня расстроил». Горни весело усмехнулся. «Я очень рад, что ты вернулась невредимой. Твоя попытка была успешной? Ты смогла договориться с ним?» Девушка развела руками. «Как видишь, нет. Ой, прости, я опять». Лана прикрыла рот ладошкой. «Ра отказался помогать нам». Она вздохнула, а Гор при этих словах разом встрепенулся. «Как ты сказала?» «Ра отказался». Девушка повторила свои слова, но Гор перебил ее. «Ра — это имя дракона?» Списав его волнение на ревность к неизвестному мужчине, девушка пожала плечами. «Ну да, его зовут Ра, хотя нет. При прощании он назвал другое имя». Лана наморщила лоб, вспоминая. Но он в любом случае не станет помогать. Правда, он дал мне еще один осколок и рассказал кое-что полезное. О чём же? О моей черной книге. Он сказал, что с ее помощью можно менять будущее, лишь стоит об этом правильно написать на ее страницах. Гаргарон нахмурился, отчего между его бровями легли две глубокие складочки. Поверь мне, это плохая идея. Ты знаешь, из чего сделана эта книга? Подул свежий ветерок, и девушка передернула плечами, то ли от холода, то ли от неприятных мыслей. Ра сказал, что ее переплет сделан из кожи дракона. Верно, Гор внул, пону склонив голову. Переплет этой книги сделали из шкуры последнего убитого дракона. Лана замерла, пытаясь осознать услышанное. Черная книга, которую она носила за спиной, показалась ей вдруг очень тяжелой и стала жечь спину даже через одежду и ткани рюкзака. «Ты хочешь сказать?» — она подавилась своим вопросом. «Пожалуйста, не спрашивай, ты и так все поняла». Гор сжал зубы, поиграв желваками на скулах. «Он погиб на моих глазах, защищая меня, подпустил убийцу к себе, чтобы тот не искал его детеныша. Он был воином и всегда сражался до конца, но не в тот раз». Лана протянула руку, положив ее мужчине на плечо, не смело погладила, а затем все-таки прижалась всем телом, крепко обняв его. Уткнула лицо ему в шею, вдыхая его теплый запах, и обнял ее в ответ, зарывшись носом в рыжие волосы. Так они и сидели, обнявшись и не говоря ни слова. Наконец Лана отстранилась, попытавшись заглянуть мужчине в лицо. Я люблю тебя, Гор, скажи тоже. Он зажмурился и нахмурил брови, словно ему было больно. «Не могу». Девушка в отчаянии стукнула его кулачком по груди. «Как же ты собирался идти со мной к чертогам пустоты, если даже не можешь сказать мне, что любишь?» Дракон ничего не ответил, и тогда Лана проговорила с горечью. «Твой отец тоже не верил твоей матери, когда они вместе остановили пустоту в прошлый раз?» Гаргорон тут же вскинулся на эти слова. «Я тебе верю, только...» Он запнулся. «Только сомневаешься в истинности своей любви?» Лана обиженно поджала губы и отвернулась. «Только боюсь, что снова не смогу уберечь тебя». Повисла тишина, лишь волны шелестели, вылизывая основание валунов. Наконец Лана решилась нарушить молчание. Она вытащила из кармана рюкзака, завернутый в тряпицу, осколок с душами родителей Гора и протянула ему на раскрытой ладони. «Тебе нужно вернуться на Истрос как можно скорее, пока пустота еще не полностью уничтожила его. Я вернусь туда вместе с тобой, хочешь ты того или нет, и мы попытаемся закрыть вход в чертоги, как и собирались. Хотя бы одна истинная любовь у нас для этого есть». Ларс и Йена ждали в том же месте, где Лана их оставила. Оборотень сидел на песке, а анимак кидала в воду плоские камешки, запуская по волнам блинчики. Лана и Гор шли на расстоянии друг от друга, как будто после ссоры. Девушка чувствовала напряжение и недосказанность, и вроде бы дракон на нее не сердился, но той легкости, что она ощущала на берегу термального озерца, не было и в помине. Наверное, Лане было бы проще, если бы он кричал и ругался на нее, если бы обиделся за все, что она сделала против его воли. Но Гор с мудрым спокойствием принял все ее поступки, словно любящий родитель, прощающий несмышленное дитя. Это было приятно, но в то же время обидно, словно лишний раз подчеркивало разницу между ними. Ларс поднялся навстречу, Ена прекратила свою игру. «Рад видеть вас в добром здравии, магистр!» Оборотень приветствовал бывшего ректора, и тот лишь кивнул в ответ. Ена переводила взгляд Сланы на гора, и, наконец, остановив его на подруге, недоуменно вскинула брови и поджала губы, явно задавая молчаливый вопрос. Лана в ответ лишь вздохнула, и Ена понимающе кивнула и вздохнула в ответ. Гаргорон без лишних предисловий обратился к оборотню. Мне опять потребуется твоя помощь, Ларс. Разумеется, все, чем я могу быть полезен, оборотень чуть склонил голову, принимая просьбу. Мы с Ланой попытаемся запечатать вход в чертоги пустоты. У тебя была истинная пара, ты можешь помочь. Ларс скривился точно от боли, но кивнул, соглашаясь. «Я сделаю все, что в моих силах», — дракон продолжал. «Ена тоже тут?» Сумеречная охотница тут же приблизилась к нему. «Да, магистр, я здесь», — ректор покачал головой. «А вот тебе точно не стоит идти туда с нами». Ена открыла было рот, чтобы возразить, но гор движением руки заставил ее замолчать. «Слишком много жизней под мою ответственность». «Ты отправишься в Облачную Академию. Чем бы ни закончилась наша попытка, Академия продержится дольше других под натиском пустоты». «Но как я попаду туда?» Ена недоуменно пожала плечами. «Я отнесу тебя». «Тебе нельзя возвращаться в Академию. Твоя магия там бессильна». Лана пришла в ужас от его безрассудства. «Если Ирлин еще там, то на сей раз он точно не отпустит тебя, и мои уговоры уже не помогут». Она оскорбно свела брови, переводя потерянный взгляд, с Ларса на ену. Ларс, ну хоть ты скажи ему. Ларс не смог выдержать взгляд Ланы и отвел глаза. Если с тобой что-то случится, все тогда потеряет смысл. Вдвоем с Ларсом нам не запечатать чертоги. Девушка в отчаянии заломила руки, не зная, как еще заставить упрямого дракона изменить свое решение. Горгорон усмехнулся уголками рта. Видимо, такое яркое проявление заботы было ему приятно. «Я не собираюсь возвращаться в академию, я лишь отнесу туда Ену. Ты же не хочешь вести будущую мать за собой в чертоги? Лана судорожно вздохнула и опустила глаза. «Нет, не хочу, но тогда я лечу с вами». «Хорошо, как скажешь». На удивление Гор даже не стал спорить. «А меня сможете взять пассажиром?» Ларс пробасил, внимательно глядя на бывшего ректора, и тот лишь коротко кивнул. Едва только очутившись в пределах истраса, все почувствовали произошедшую с ним гибельную перемену. Даже Лана, не имея тонкого колдовского чутья, ощущала, что мир балансирует на грани небытия, что страшное ничто уже запустило в него свои голодные щупальца. Не тратя времени попусту, Гор обернулся драконом, взяв на спину троих пассажиров и одним сильным рывком взмыл в небо. Лана не знала, было ли дракону тяжело нести их всех. Наверное, нет. Могучий зверь мерно махал широкими крыльями, со свистом рассекая воздух, и девушка крепко прижималась к нему всем телом. Позади нее примостились Ларс и Йена. Девушка со страхом смотрела на простирающиеся под лапами у дракона черные выеденные ничто пустоши. На глаза сами собой наворачивались слезы. Она уже несколько раз летала над Эстросом и хорошо представляла себе, насколько красив был родной мир Гаргорона. Теперь же, вместо сочных зеленых лугов, густых таинственных лесов и голубых озер на земле чернели огромные проплешины, словно после пожара. То здесь, то там встречались яркие пятна, отдельное деревце или одиноко стоящий дом, которое пустота по непонятной причине не тронула, обойдя стороной, но в целом картина была удручающей, докуда хватало глаз, расстилалась мертвая выжженная земля, покрытая то ли углем, то ли черным снегом. «Гор здесь теперь везде так?» Лана решилась задать этот вопрос, ведь если он скажет, что да, то какой им смысл рисковать? Мир уже не спасти. «Нет». Горгорон почувствовал ее сомнение, и его мыслеобраз принес отголоски обиды. В этом месте явно был большой прорыв, и Истрас еще не весь таков, пока что. Лана прикусила губу, она не хотела обижать его, сама ведь вызвалась помогать. Но то, что она видела внизу на земле, кого угодно могло лишить смелости и решимости. Лететь пришлось не очень долго. Гаргорон открыл портал настолько близко к облачной академии, насколько позволяла ее магическая защита. Довольно скоро впереди показалась горная страна, покрытая тяжелыми сизыми тучами, в которых непрестанно сверкали яркие зигзаги молний. Дракон застыл перед облаками, хлопая крыльями по воздуху. Облачная завеса стала труднопроходима. Нам придется прорываться через нее. Дракон прорычал, чтобы его услышали все спутники. «Приготовьтесь!» «Держись, малышка!» Лана услышала, как позади нее Ларс пробосил Ени, а сама лишь еще крепче обхватила дракона за шею. Гаргарон нырнул внутрь грозовой тучи, закрывающей облачную академию. На Лану обрушился оглушительный грохот, словно где-то рядом с ней стреляли из пушек. Девушка захотела зажать уши руками, но тогда бы ей пришлось отпустить шею дракона, а удержаться на его спине без поддержки стало невозможно. Гора болтала между облаками, словно он был не огромным могучим драконом, а тряпичной игрушкой, с которой играл неаккуратный малыш. Ледяной шквалистый ветер пытался порвать его широкие крылья, и Гор прижал их к телу. Они начали падать, потеряв опору на воздух, и Лана лишь зажмурилась от страха, надеясь, что Горогорон знает, что делает. Падение продолжалось недолго. Совершенно неожиданно, совсем близко оказалась скальная громада, что служила основанием Академии. Дракон резко развернул крылья, послышался оглушительный хлопок, и поток воздуха рванул путешественников вверх. Несколько мучительных мгновений сосущей невесомости, и вот они уже вынырнули с внутренней стороны облачной завесы. Горгорон мягко приземлился на лапы и сразу лег на землю, давая спутникам возможность сойти со своей спины. «Мы на месте!» — Гор прорычал вслух, вновь обращаясь ко всем. «Ена, тебе нужно разыскать Розиндара или Каю, они о тебе позаботятся». Лана скривилась. После последних событий ее отношение к целительнице сильно испортилось. Решила высказать свои сомнения вслух. Кая не самый надежный помощник. При этих словах изо рта у нее вырвалось облачко пара. В Академии по-прежнему царила стужа, и лишь только близость дракона не давала Лане мерзнуть. Беременную девочку она не оставит без помощи. Гор проговорил неожиданно категорично, и в груди Ланы шевельнулся ревнивый червячок. Сумеречная охотница принялась было спускаться со спины дракона, но Ларс удержал ее и спрыгнул первым. Дай-ка я тебе помогу, для тебя тут высоковато. Тут же бросил извиняющийся взгляд на Гаргорона и пробубнил под нос. Извините, магистр. Оборотень подставил руки, помогая ей не слезть вниз, а Лана лишь с тревогой вглядывалась в застилающий двор магический морозный туман. Сердце ее беспокойно сжималось от каждой лишней минуты, проведенной в Академии. Оно, как Ирлин, снова вычислит появление дракона. Тогда точно жди беды. Упрямый аристократ ни за что не простит ей бегства и своей постели. Ларс, поторопись, Лана проговорила, подгоняя оборотня, который замешкался, спуская ену на землю. Торопиться вам больше не незачем. Из тумана донесся до более знакомый, красивый голос. Ирлин сделал несколько шагов вперед, чтобы туман не мешал видеть его. «Вы невероятно, просто феноменально глупы, магистр Гаргарон!» Ирлин проговорил это, не скрывая презрения в голосе. «Это странно, учитывая род ваших занятий последние десятилетия, хотя, впрочем, ваша родовая принадлежность вас извиняет». Аристократ скривился, прекрасно видя, какой эффект произвели на Гора его дерзкие слова. Дракон тихо зарычал, склонив голову к земле. Лана почувствовала глубокую внутреннюю вибрацию его тела, которая привела ее в совершенно неподобающей ситуации трепет. Она лишь поджала губы и приподнялась на спине дракона на колени, чтобы не соприкасаться с ним. Наклонилась ближе к голове дракона и погладила жесткую кожу у основания рогов. «Не слушай его, он специально говорит так, чтобы тебя разозлить. Летим скорее!» «Как я уже сказал, вам нет смысла торопиться!» Ирлен обиженно фыркнул, не глядя на Лану. Девушка услышала рядом угрожающий рёв. Ларс обернулся медведем и, поднявшись в полный рост, встал рядом с ректором, явно намереваясь драться. Гаргорон приоткрыл пасть, и Лана почувствовала, как из нее пахнуло жаром, словно из натопленной печки. Дракон был готов защищать себя и своих друзей. — Постойте, погодите, гор, не делай этого! Из тумана прозвучал не менее знакомый голос, и запыхавшийся Розиндар, утопая в рыхлом снегу, подбежал к Ирлину. «Следите за языком, лорд Коннери!» Он сердито нахмурил брови, но Ирлин лишь скривил нос и отвернулся. «Хватает того, что вы уже успели наговорить и наделать!» Лана переводила удивленный взгляд с аристократа на охранителя. Что-то явно изменилось в манере их общения. «Прошу тебя, не нужно пламени, вам здесь ничего не угрожает!» Разендар продолжал, обращаясь к дракону. «Молодой лорд Коннери просто так своеобразно приветствует вас. Прошу, прости ему эту дерзость, свойственную его возрасту». Лана вгляделась в туманную хмарь, что заполняла академический двор. По спине ее поползли мурашки. Среди колдовского Марева ей почудились человеческие силуэты. Девушка вновь наклонилась ближе к голове дракона. «Гор, кажется, здесь люди, много людей». «Да, мой друг», — Розендар кивнул седой головой, — «и ты их пугаешь. Это беженцы с большой земли. Все они прибыли в Облачную Академию, спасаясь от пустоты. Вы, наверное, еще не знаете новостей». Дракон закрыл пасти и принюхался. Микой вместо сказочного зверя посреди площади стоял высокий, темноволосый мужчина. Оказалось, что Лана прижимается к его спине, и она тут же мягко отстранилась. Прилюдно обниматься с ректором Облачной Академии казалось неприличным. Вместо этого девушка встала рядом и взяла его за руку. «Нет, но мы видели достаточно, пока летели в академию», в голосе ректора сквозила грусть. Толпа приблизилась, в ней были мужчины и женщины, молодые и не очень, дети и подростки, в основном люди, немного было высоких стройных эльфов и желтоглазых оборотней. Все они замерли вокруг лана и гора, на их лицах читалась смесь страха, удивления и робкой надежды. Лана заметила среди беженцев несколько знакомых, то были студенты, покинувшие академию после того, как вскрылось, что ее ректор — дракон. Все они стыдливо прятали глаза, хоть гор и не мог их видеть. Людей было много, несколько десятков, но над площадью висела необыкновенная тишина. Никто из них не проронил ни звука. Розендар, видя нерешительность толпы, решил первым начать разговор. «Думаю, будет правильно, если я озвучу то, что хотели бы сказать тебе эти люди. Все они благодарны ректору Облачной Академии». Магистр подчеркнуто четко произнес звание Горгорона «За предоставленное убежище и защиту». По толпе пронесся согласный шепоток. Люди кивали, смущенно отводили глаза, кто-то негромко переговаривался. Гор стоял напряженный и сосредоточенный, внимательно прислушиваясь к звукам толпы. Лана осмотрела на лица людей и не видела в них того отвращения и ненависти, что так часто проскальзывали в глазах Ирлина. Лишь только страх перед неведомым и смущение. Она перевела глаза на аристократа. Ирлин стоял в стороне ото всех, отвернувшись и сжав зубы, но не смея высказываться против слов Розендара. Между тем старый хранитель продолжал. «Но это еще не все от имени собравшихся здесь людей», «Я хочу просить у тебя прощения, как у последнего представителя крылатого племени. Мы очень виноваты перед вами. Нашу вину не загладить, содеянного не исправить, потому мы рассчитываем лишь на твое великодушие». Повисла гробовая тишина. Старик покаянно склонил голову, Алана почувствовала, как судорожно сжались пальцы гора на ее ладони. «Пустота наступает, много городов уничтожено, погибли люди!» Слово взял молчавший до сих пор сентинел «И наша единственная надежда — только на вас, ректор!» Горгорон склонил голову на бок, приподняв бровь. «Разве не вы теперь ректор Облачной Академии, магистр Сентинел?» Сентинел помотал головой. «Нет, больше нет. В Облачной Академии всегда был и будет один ректор. Вы!» «Чего же вы хотите от меня теперь?» В голосе Гора горечь мешалась с мстительным удовлетворением от услышанного. «Помощи!» Сентинел покаянно опустил голову. Вы единственный, кто еще может спасти наш мир.